— Только вы вот что, молодцы, пореже присаживайтесь, почаще мышите колунами, нам тоже не мешало бы поторопиться. — А может, сначала поснедаем? Мамка там балабас уложила, молока бидон дала, а я картохи прихватил. Сашко кивнул в сторону Нивы и просительно уставился на батьку. — Костерок разведем, картохи на напечем, а? Серега, услышав насчет картофельно-костерковой перспективы, восхищенно разянул рот и тут же отложил Колумб в сторону. — На внешне вы выглядите вполне взросло, — недовольно заметил Антон. — Если бы не знал, сколько вам лет, при встрече подумывая, вот, настоящие казаки, воины, а вы картошечки печеные с молочком. Приедем домой, разводите на заднем дворе костер, Да пеките, сколько влезет. Что мешает? Да чё это за костер на базу? — огорченно воскликнул Сашко. Это ж не то, а тут вот никого нет, природа, то да сё. А тебе чё, жалко, да? А дома, мамка, костер палить не даст, — обреченно шмыгнул носом Серега. Скажет, неча дурью маяться антон с сомнением посмотрел на чеченский берег вздымавшийся неподалеку черной вислобрюхой змеей чубы укатили минус четыре ствола большего кругя никого нет нехорошо разумеется сейчас на уурражей стороне разбросаны десятки застав и блокпостов весь прилегающий район декларативно под контролем федералов однако как и в первую компанию духи ориентирующиеся в родных пьянатах с закрытыми глазами, невозбранно шастают межрасположений федеральных войск, куда душа пожелает. Потому-то здесь, вроде бы в тылу, решение пресловутой проблемы 2000 всегда сопряжено с определенным риском. Это ведь воровать лес с вражьего берега казаки ездят полным нарядом, с боевым охранением, до двух отделений, разведкой, связью и тщательным соблюдением мер предосторожности. А каждая семья по отдельности, заготавливая дрова для своих нужд, действует сугубо на свой страх и риск. Вот они, лесины, лежат на своем берегу, станица неподалеку. Чего еще надо? Езжай, расчленяй, тащи домой. Напоришься на чеченов? Твои проблемы. Нечего индивидуально шариться. Договаривайся с другими станичниками, да и трудись себе в куче. Так безопаснее. Да, надо было согласовать. Однако Антон на такого рода заготовки выезжал впервые и отчего вдруг предположил, что на берегу будет трудиться чуть ли не целый взвод. Станица-то большая, дрова всем нужны, а тут только чубы, Да и то до обеда. — Нет, определенно нехорошо получилось. — А если чё, батька, мы с тобой в два ствола тут ороту покладём? — верно истолковал сомнение старшего Сашко. И внушительно добавил, явнув в сторону Нивы. — Патронов завались, на двоих десять обоим, а? Да мы тут полчичны перещелкаем, пока они с того берега перелазят будут Антон криво ухмыльнулся и нехорошо цыкнул зубом. Это прекрасно, когда человечек непоколебимо верит в профессионализм старшего товарища и не сомневается в собственных силах. Это нужно всячески приветствовать, если в мирное время где-нибудь в российской глубинке, да в каком-нибудь клубе подготовки юных патриотов имени Ли Харви Освальда. Например, беда только в том, что здесь глубинка кавказская, а человечку всего шестнадцать. И хотя по комплекции он вполне подстать взрослому дяде, однако же, как был мальчишкой, так и остался. Внешность подчас обманчива, в наш век тотальной акселерации. А еще этот человечек, несмотря на напускную бывалость и бравый вид, Ни разу не бывало в бою, и даже не подозревает, что на самом-то деле ствол у них один, и сто патронов — это ничто, пшик. Потому что если вдруг, не приведи Господь, случится внезапное столкновение и подкравшиеся вороги по какому-то недоразумению не накроют сразу свинцовым шквалом, то в полноценный огневой контакт вступит один Антон. А человечек, в лучшем случае, если не ошалец перепугу, да не впадет в ступор. Человечек выпалит свои пять магазинов в никуда за первые полторы минуты, а потом будет судорожно дергаться творк карабина, полагая в панике, что не стреляет из-за неурочно приключившейся неисправности. И если духов будет хотя бы с десяток, а в рейдовой группе меньше и не бывает, то шансов выжить в этом скоротечном бою у дровосеков не остается. Расклад неутешительный. Один карабин с дешевенькой оптикой да двое подопечных, которые будут обузой. В одиночку Антон чувствовал бы себя сто крат увереннее. В этом случае он не постеснялся бы и с отделением духов побаловать, если бы вдруг приспичило, хотя всегда старался избегать таких ситуаций. Антон отвел взгляд от вражьего берега и покосился на приемышей. Две пары серых глаз с немым обожанием внимали внешне невозмутимому молчанию старшего. Серьга даже дыхание затаил. «Стоит засопеть сейчас ненароком, так Сашко тут же убьет взглядом». «Ша!» — батька думает. «Нет, нельзя тут тыкать носом в неприглядную действительность». Такие высокие чувства нужно беречь или леять. Зря, что ли, год выкладывался, вырабатывая нестандартную методику прикладной педагогики и завоевывая авторитет. «Давайте так, Орлята», — озарился Антон после короткого раздумья. «Еще полчаса ударной работы и обед с костром, чтобы на полный желудок потом не напрягаться». Как раз все переколем, останется только в прицеп загрузить. Поехали!» Пацаны отметили мудрое решение восторженными возгласами первобытного свойства и с энтузиазмом бросились добивать оставшиеся чербаки. Антон, одобрительно крякнув, сунул колонн в багажник Нивы, на всякий случай водрузил снаряженный карабин на капот, прикрыл от сырости Сашкиной фуфайкой и принялся бойко наполнять прицеп. За полчаса мальчишки как раз прикончат чурбаки, а он упакует в прицеп примерно десятину наколотых дров. Затем станется лишь слегка дожать общественное мнение. А давайте-ка, хлопцы, теперь быстренько все уложим, подъедем к станице поближе, да и разведем там, в конце концов-то, тот вожделенный костерок. На ближней К дровосекам верхней дороге показался армейский уазик с камуфлированным тентом. По-хозяйски так появился. Неспешно выполз из-за бугра, жирно буксанул на взлобке, выбрасываясь под колес в богато шмете грязи и покатил к реке. — Так, стоило только остаться одним и нативом. — Случайность? Антон тревожно осмотрелся мгновенно перелопатил скудный запас вариантов развития событий и, переместившись поближе к капоту, скомандовал. — Вот что, тинейджеры, нечего пялиться, работайте дальше, как ни в чем не бывало. Только не разгибайтесь шибко и уши откройте пошире. — Если последует команда к бою, падайте и быстренько вползите вон за тот штабель с бревнами. — Вопросы? — Нету. — хором ряхнули тинейджеры. И как язык повернулся, так вот казачат обозвать? Ну и ладушки, — буркнул Антон, просовывая руку под полу разложенный на капоте фуфайки и нащупывая слегка влажное цевьё карабина. В принципе, ничего такого не произошло. Броду вели три дороги. Две верхние, пролегавшие из райцентра по плато, на котором казаки складировали экспроприированный лес и одна нижняя, петлявшая по дну широкой балки, разрезом в к самой речке. Уазик направлялся из райцентра к Броду, значит, наши. С другой стороны, все, кто обитает в здешних местах, прекрасно знают, что в эту пору пытаться перебраться через терек в районе Брода на обычной технике совершенно бессмысленно. Попробуй-ка скарабкаться на соседний берег. Грязь? Угол подъема что-то около 30 градусов? Оттуда к нам, пожалуйте, на чем хотите. Сползете по жидкому суглинку и плюхнетесь в воду. А в ту сторону даже БТР в восьми колесах буксует. Литовские станичники например, отправляя срезать чеченский лес, едут верхоконными и, поднимаясь по крутояру, спешиваются и ведут лошадей в поводу. Вот таким образом здесь переправляются. Но ну, и куда же вас, хлопцы, понесло?